Султан! При блеске звездного огня века седлали твоего коня. И там, где землю тронет он копытом, пыль золотая выбьется звеня.